Сказка про деда Игната. А это было уже после того, как Лёля поняла, кто на свете главный человек. Она узнала, что на свете много-много людей и множество вещей, а у ее мамы немало учеников, и Марфуша, и Максима, и другие ребята. И мама их вовсе не учит летать. Она учит их читать. И писать. И это большая разница. Читать и писать одно, а летать другое. И все-таки Лёля понимала, что читать и писать — это все равно как летать, только немного по-другому. И жил еще в школе дед Игнат. Большой и сильный дед. Он рубил дрова размахнет с топором и так крекнет, что чурка пополам разлетается. Потом дед собирал дрова в охапку и тащил в школу, и Лёля тащила за ним одно полено. Дед Игнат бросал дрова на пол, и они грохались с грохтом, и дед говорил «Ну вот и приехали!» И Лёля бросала своё полено, и грохту было поменьше. А все-таки был. Дед Игнат топил печки, а их в школе было две — русская и голландская. И русская была больше голландской, и дров съедала больше. Затопив печку, дед Игнат глядел на стенные часы, доставал колокольчик и громко звонил — И тут открывались двери класса, и все ученики разом выбегали в сторожку, а самая старшая и самая добрая ученица Марфуша подхватывала Лелю на руки. И все ребята, и Марфуша с Лёлей на руках бежали на улицу, рассыпаясь по поляне. Но дед Игнат скоро снова звонил в колокольчик, и все возвращались в школу. И как только ребята вваливались гурьбой в сторожку, дед говорил, «Ну, вот и приехали!» Это была его любимая фраза. «Пойдет на улице дождик, — дед говорит, — «Ну, вот и приехали!» Вскипит самовар, «Ну, вот и приехали!» «Приедут гости, — «Ну, вот и приехали!» Однажды Лёля сказала деду, что крыльцо и завалинка все-таки летают. Только глубокой ночью, когда все спят. Дед Игнат не поверил, чесал в затылке, удивлялся. А Лёля в этот день легла спать нарочно, пораньше, и заснула. Спать-то она спала, а все равно все видела и слышала. — Эй, заваленка! — сказала крыльцо. — Ты спишь? — Нет, — ответила Заваленка, — подремываю. — Давай полетаем. Давай — Давай. И они сорвались с места и полетели летать над деревней. А дед Игнат как раз возвращался домой. Увидел он, как летают над деревней крыльцо и Заваленка, сильно удивился на когда появилась в небе школьная кафедра, покрашенная масляной краской, дед сел в траву и сказал, «Ну, вот и приехали».